лес расступился. Воловянную гладь озера белым клином врезалась заснеженная крыша. Черная труба на этой крыше не дымилась дым тянулся от придавленной к земле баньки. Место сначала показалось незнакомым трофиму: дом у озера и какое это озеро ему он же не мог выйти. Но, подойдя вплотную, он увидел покрытый снежком стажок сена, обнесенный крепкой изгородью от лосей. Узнал баньку, понял, все-таки вышел к Анисиму, но только с другой стороны, значит, где-то пересек дорогу и не заметил ее. Обогнул стажок, по тропинке добрался до крыльца. Сходу подняться не смог, присел на ступеньку. Сидел, прижимая к себе туго свернутое одеяло, глядел на синие сумерки. Из окна на синий снег упал теплый невесомый пласт света. И Трофим, чувствуя каждый неподатливый сустав в теле, встал. Занесенная нога не попала на ступеньку, и он сорвался лицом вниз, успел подумать. «Беда, ее придавлю». На лавке уже лежало приготовленное чистое исподнее. Анисим ждал, жена и стопит баню, позовет его, а пока вздул лампу, стал пристраиваться с книгой. В зимние бесконечные вечера на лесном кордоне очумеешь от тишины и скуки. До ближайшего соседа три километра, до пахомовской избы читальни, куда наезжала кинопередвижка, пять. Книги стали стариковской страстишкой лесника. Любил читать про все, что не похоже на знакомую жизнь. Про мушкетеров, про моря, про корабли, про страны с пальмами. Анисим услышал, как что-то упало на кольце, и подумал на жену. Непутная. Оставила бодейку на пороге, сама же и наткнулась. Но долгая тишина после этого насторожила. Что это с ней? Не зашиблась ли? Поднялся из-за стола. В голубеющих снежных сумерках, растянувшись через все ступеньки, лежал на крыльце рослый человек. «Эй, кто ты?» Анисим перевернул гостя, увидел заросшее густой щетиной лицо, черные провалы глазниц и не узнал. «Кого занесла нечистая сила?» «Без памяти. Ну-кась!» Подхватил подмышки, потащил в дом и уже в избе при свете не по лицу разбойно заросшему, а по плащу, — признал Трофима. Вошла жена, неся в охапке какой-то узел. Глянь, что на крыльце! Я осеклась, увидев на полу в распахнутом мокром плаще задравшего каторжный подбородок человека. «Трофим с пути сбился», — сообщил Анисим. Образ людской совсем потерял. И тогда она заглянула внутрь одеяла и ахнула. Ребеночек, он принес мертвенький, кажись. Через три дня рыбаки, умыкнувшие лодку Анисима, перевозили Трофима через озеро. Он сидел у самой кормы. На его отощавшей, порезанной во время бритья физиономии в глубоких складках таилось что-то особое, каменное, пугающее всех. Трофим сумрачно молчал, а рыбаки с удивлением и робостью косились на него. Часть вторая Вот он и дома. Почему-то вспоминается Трофиму Мирон Крахалев, мужик из их деревни. Два брата, Крахалёвы, Матвей и Мирон, после смерти отца, стали жить каждый своим домом. Поделили, как люди, тебе, кобыла, мне, корова, тебе, телка, мне, жеребчик, вплоть до горшков и ухватов, иконы с божницы пополам. У поделённой по-братски земли лежала пустошь, просто болотце с жидким осинничком. Его-то не делили, в голову не пришло. Но вот однажды весной, когда березовый лист вымахал с копейку, старший Матвей, обредив все свое семейство в опорке, вышел на пустошь сжечь новину. Валили осины, складывали в костры. И тут наскочил Мирон. «Куды ты твою перетак? Отчего? Земля-то небось не твоя. Это уж не твоя ли?»